Хвост перешел по пути путепроводу через забранную в бетон узкую зловонную речку и уткнулся в здание вокзала. Но туда лучше не соваться. В таких местах всегда шустрят опера до патрули проверяют документы у приезжих и подозрительных. Поэтому он повернул влево, и вдоль бетонного русла Еремички пошел к Дону, чтобы найти место, где можно спокойно пересидеть несколько часов. Но пройти удалось недалеко. Метров через сто его окликнули сзади. «Эй, стой! Иди сюда!» Влип. Он обернулся и увидел двух пеших патрульных полицейских. Может, поленяться гнаться за бомжом. Проще другого поймать. Их здесь десятки. Он повернулся и побежал. «Стой, тебе сказали! Хуже будет!» Патрульные не поленились и, громко топая тяжелыми ботинками, бросились за ним. Хвост быстро сбил дыхание. Его бег замедлился. Топот приближался. Через несколько минут его возьмут. Выдернув наган, он развернулся и выстрелил на удачу. Один из преследователей споткнулся и остановился, рассматривая грудь. Второй тоже притормозил. Справа в метрах сорока грохотал, замедляя скорость пассажирский состав. Надо перебежать пути, потом подняться по склону и затеряться в кривых улочках еще до военного поселка Тиходунс гора. Хвост бросился к идущему поезду. На всякий случай оглянулся и увидел, что патрульные вновь бегут следом. Видно, промазал. «Везет ментяре», — подумал он, и, выругавшись, бросил в преследователей бесполезный револьвер. Состав шел рядом. Теплый воздух бил ему в лицо. Скрипели тормоза. «Ну, проезжай быстрее, давай!» «Стой! Стре! Бу!» Донеслось сквозь звук колес обрывки фразы, которую он прекрасно понял. Тем более, что патрульные достали оружие. Теперь они имели полное право стрелять, и хвост это хорошо знал. Ну и пусть, — мелькнула злая мысль. — Это лучше, чем снова в зону. Мимо прошел последний вагон, и хвост, очертя голову, бросился вперед. Но по следующему пути, набирая скорость, шел встречный товарняк. Он даже не успел ничего понять. Многотонная махина налетела на него, смяла, разорвала на куски и расплющила в лепешку. Патрульные подбежали, и Столбенев остановились. «Ничего себе!» — с трудом выговорил один. Второй молча ощупывал бронежилет в том месте, где в него попала пуля. Начальник службы безопасности Тиходон Промбанка Сергей Звонарев подъехал на своем БМВ к коттеджу в загородном элитном поселке. Он был в хорошем настроении. Со своими друзьями, солидными бизнесменами и вип-клиентами банка, великаном, длинным и черным, Он классно оттянулся на дачу у Корнилова. Была хорошая выпивка, хорошая закуска, хорошая баня, хорошие девочки. Словом, все как всегда, по высшему разряду. И сейчас он в расслабленном состоянии открыл ворота и собирался заехать внутрь. Как вдруг из-за декоративного кустарника выбежал человек в низко надвинутом на голову капюшоне. Звонарев еще не успел ничего понять, как тот скинул руку, которая сжимала пистолет, удлиненный глушителем. И выстрелил ему в голову. Раз, потом второй, потом третий. Это уже был перебор. Хватило бы и одного выстрела. Но когда киллер работает по серьезному заказу, он руководствуется принципом «лучше перебдеть, чем недобдеть». Потому что знает ту цену, которую ему придется заплатить в случае ошибки. Корнилов не успел узнать о смерти давнего и полезного приятеля. Он проводил гостей, отправил девчонок и решил остаться на даче с Леночкой. Девушка пошла принимать душ, а он сидел в кресле у незажженного камина и мелкими глотками прихлебовал виски из широкого стакана. Изрядно выпивший и расслабленный, он находился в благодушном настроении. Телефонный звонок его испортил. Сейчас главарю Портовских, не хотелось заниматься делами, а просто так ему никогда не звонили. Но и не ответить на вызов по личному телефону было нельзя.